— Голова двадцать третья. — А что вас не устраивает? — спросил я, не поведя и бровью. Валентин Сергеевич удивленно поднял брови, но всего лишь на мгновение, потом, состроив бесстрастное выражение лица, посмотрел на Огаркова, тот только пожал плечами. — Значит, вы и есть директор охранного агентства оборона? — спросил Валентин Сергеевич. — Да. — Так вам же 30 и тридцати нет. — «Слишком вы молоды, чтобы занимать такой пост?» Директор комбината нахмурился. «Что-то здесь неладно. Хотите сказать, если бы на встречу пришел солидный мужчина в деловом костюме, но оказался жуликом, вы бы поверили ему охотнее, основываясь на одном только внешнем виде и возрасте?» Спросил я совершенно спокойно. Валентин Сергеевич не ответил, сразу окинул меня оценивающим взглядом, поджал большие губы. «Сейчас с жуликом видитесь мне именно вы». «Где вы работали раньше?» — спросил я. Вопрос, кажется, озадачил обоих мужчин, но если Огаркова он скорее заинтересовал, то Валентина Сергеевича уколол, задев будто бы его деловую гордость. А «Какая вам разница?» — спросил он, помолчав, чтобы обдумать ответ. «Наверняка в довольно крупном бюрократическом аппарате. Такие, как вы, доверяют скорее документам, чем людям», — предположил я. «Слишком вы проницательны для своего возраста», — сузил глаза начальник комбината. «Вы правы. При советской власти я много лет проработал начальником бухгалтерии на нескольких крупных заводах в Московской области. Потом до 89-го был директором одного из них». Зазвучал приглушенный цокот невысоких каблучков официантки. Это мне принесли жаркое. Девушка замешкалась, видя, как мы втроем стоим у стола. Глядя на меня, она писнула «Извините, подавать?» «Да, пожалуйста», — ответил я и сел. «Возможно, мужчины тоже захотят сделать заказы». Жестом я пригласил Агаркова и Валентина Сергеевича присесть за стол. Директор уже знакомым мне образом поджал губы, прочистил горло. Расстегнув пиджак, он все же расположился за столом. Его помощник опустился на свое место следом. «Раз уж вы обратились ко мне, значит, работаете. Только с зарегистрированными, установленным образом компаниями». Начал я. «А сейчас в Армавире существует только одна такая...» И это оборона. Будь все иначе, вы бы просто согласились на предложение бандитов. Агарков снова удивленно поднял брови, но тут же взял себя в руки. Да, самообладание этому мужику не занимать, по крайней мере, в таких деловых вопросах. Армавир — маленький город. Растерянно рассмеялся Агарков, явно чувствуя напряжение, исходящее от своего директора. Все все про всех знают. Я привык говорить то, что думаю, Виктор. — начал Валентин Сергеевич. — Извините, если это вас как-то обидит, но я, пожалуй, поступлю так и сейчас. — Пожалуйста, — пожал я плечами беззаботно. — Признаюсь, вы скорее напоминаете мне братка средней руки, чем директора охранного агентства. Я очень рискую, обращаясь к вам, потому что считаю, что руководитель — лицо предприятия. «Если судить по вам, то предприятие у вас, мне кажется, довольно незрелое и вряд ли может профессионально оказать нам услуги того объема и в том качестве, которым нам требуется». «Ну что ж», — я пожал плечами, — «внешность часто бывает обманчива. Вот вы мне показались человеком, который в первую очередь смотрит на факты, а не строит пустых догадок». Директор помрачнел от моих слов, украдкой переглянулся с Агарковым. «А факты таковы», — продолжал я, — «у вас есть большое предприятие и нет крыши. Поддержки из центра ждать пока не приходится, а местные братки с радостью придут к вам в гости, чтобы предложить свои услуги, а?» «Вижу по вашему лицу, что я не ошибся. Они уже приходили, а вы ответили отказом». Валентин Сергеевич помрачнел еще больше, проговорил. «Пусть вы и директор фирмы, хотя документов я пока и не видел». «Но сможете ли оказать нам услуги надлежащего качества? Сейчас сложно сказать. У вас нет никаких рекомендаций». «Ой, одна есть», — клянился Огарков. Мы молча посмотрели на молодого замдиректора. Денис Евгеньевич Сидоренко рассказывал мне, что Летов со своими людьми, а также совместно с сотрудниками охранной фирмы «Алекс», обеспечивал охрану одного свадебного торжества, что проходило в банкетном зале «Арарат» тут, в городе. «И как?» спросил валентин сергеевич виктор спас жизнь Денису евгеньевича на той свадьбе сказал огарков там был налет бандитов и виктор летов смог его предотвратить да еще и помог милиции задержать главаря банды пара мгновений директор комбината смотрел на своего подручного нахмурив брови лицо валентина сергеевича было каменным и безэмоциональным мужчина тщательно пытался скрыть свои истинные мысли тем не менее посмотрев на меня он проговорил «Можно ли глянуть ваши учредительные документы?» Я молча взял серую папку, которую принес с собой, и, потянувшись через стол, положил перед директором. К этому моменту подоспела официантка. Она принесла Агаркову и Валентину Сергеевичу заказы, люля, запеченный на мангале, и большую хачапури по-аджарски, за которую тут же взялся молодой зам. «Извините, я сегодня не обедал». Смущенно пояснила Агарков, отправляя в рот обмазанную в мягком сыре яйце краюшку хачапури. А Валентин Сергеевич временил с едой. Он отставил тарелку, взял мою папку, стал листать. «Все лицензии и сертификаты на месте», — задумчиво проговорил он. «Реквизиты имеются. В принципе, договор с вами заключить мы можем. Какой у вас штат?» «А какой вам нужен?» — спросил я, и вопрос, по-видимому, застал директора врасплох. «Как это? Какой нужен?» — не понял он. «Какой объект?» — спросил я. «Документация по каждому составляется индивидуально. Индивидуально подбирается количество охранников, которые будут на объекте. Но есть один момент. Какой?» «Оборона молодое предприятие. Юридически вы сможете заключить с нами договор. Это так». Но если объект достаточно велик, мне придется привлечь часть охранников, которая пока еще будет работать не совсем официально. Если вся эта затея с охраной нужна вам только для отчетности перед проверяющими, мы и правда вам не подходим. Если главная цель — защитить имущество комбината от посягательств, скажем так, третьих лиц, то никого лучше обороны вам не найти. «Нас интересует последнее», — с набитым ртом проговорил Агарков сергей строго зыркнул на него директор простите скуксился под его взглядом огарков непроверенная молодая фирма покачал головой валентин сергеевич слишком рискованный фортель если честно мы заплатим вам денег а вы не сможете защитить комбинаты что тогда а если вы останетесь совсем без охраны что тогда спросил я в ответ Нахмурившись, Валентин Сергеевич как-то обреченно покивал головой. — Что вам нужно охранять? — спросил я. — Для начала склад. — Охрану самого предприятия возьмет на себя Москва, правда, только через месяц. На это время, собственно, мы ищем, кого бы нанять. Как вы и догадались, нам уже угрожает одна ОПГ. Поэтому, собственно, мы и торопимся. Какая из Мисуховские. Громко выдохнул Валентин Сергеевич. «А что, вы их знаете?» «Приходилось сталкиваться», — кивнул я. «В общем, давайте не будем тянуть кота за причинное место. Я вижу, Валентин Сергеевич, что вы сомневаетесь. В принципе, я вас понимаю. На вашем месте я бы тоже сомневался, не зная себя, конечно. Мы заключим с вами договор на охрану склада. Я подберу персонал, составлю график и план охранных мероприятий». Вы же, в свою очередь, оцените эффективность работы. Кто знает, может, оборона придется вам по душе, и необходимость тащить сюда охрану из Москвы пропадет. Директор армавирского жиркомбината задумался, потом шепнул что-то своему заму. Тот, торопливо проживав в гортик чепуре только что отправленный в рот, протер губы салфеткой и тоже шепнул что-то директору. — Ну, что ж, — вздохнул Валентин Сергеевич. — Думаю, такое предложение нас устроит. Обстоятельства давят. Оборона — единственная фирма, которую мы можем нанять быстро. Если окажется, что вы столь профессиональны, как говорите, комбинат закроет все свои потребности в охране. Все же, кроме вас, в городе нет агентств, к которым мы могли бы обратиться. — Пожалуйста. «Вячеслав Евгеньевич, не надо!» — возмолился Лимон, стоя на коленях перед Косым. Косыш вздохнул, глянул на свой ролик, который надел сегодня с утра. Времени подходило четыре часа дня. Если бы не ветерок, что налетал с севера, было бы довольно тепло. Солнце уже начинало опускаться, прогревало все меньше. Покачивались тонкие верхушки все еще голых деревьев. Рощица стеной протянулась по всему берегу Кубани, река мерно шумела за деревьями. Старая проселочная дорога бежала вдоль зеленой поляны, на которой остановились Косой его люди. Поставив свою машину у всеми забытой дороги, они окружили застывшего на коленях лимона. Косой знал, что именно лимон слил седому информацию о том, что внутри группировки готовится переворот. «Ну и зачем ты это сделал?» Спросил косой, глядя на бывшего своего подчиненного сусака. «Чего тебе не хватало, а, Лимон? Бабла мало получалось. Думал, Седой тебе больше будет платить, но чего молчишь?» Лимон опустил лысую голову, всхлипнул. Бандита колотил от страха. Он нервно сучил руками, связанными за спиной. Сучил так, будто верил, что в любой момент наручники могут освободить его запястье. — Остальных, кто с тобой был, я уже выловил. — Выловлю и других, — продолжал Косой. — Я наведу порядок в банде. — Этого я и боялся, — дрожащим голосом проговорил Емон. Чего? — Что вы? — Ты не наведешь порядок? — Не сможешь просто. — Ты же видишь, какие времена настали. Я думал, что решись ты вот бросить, хана нам придет. — Накинуться и разорвут нас наши конкуренты. И что я тогда буду делать? Без бабла остался бы. А может, и вообще сдох. Думал, что если Седо останется у руля, будет в черемушках все как раньше. Будет порядок и стабильность. Понятно, хмыкнул косой. Ты вздрефил в последний момент. Я подумал в последний момент. В другой момент, будь все спокойно. Я бы не отвернулся от тебя, косой. При упоминании своего прозвища Косой почувствовал, как засвербело в больном глазу, он стерпел неприятное ощущение «Порядок и стабильность будут», — покивал Косой. «Но только ты, крыса, уже этого ничего не увидишь». Косой достал свой новый американский глок, с которого настрелял едва тридцать патронов, передернул затвор. Потом совершенно буднично направил ствол оружия в голову лимона, раздался выстрел, вороны сорвались с верхушек деревьев и каркой умчались прочь, мертвый лимон завалился на бок. — Давайте, ребятки, работайте, — сказал косой. Бандосы тут же достали с полика заднего сиденья малиновой девятки несколько тридцати килограммовых гири веревки. Другие двое схватили мертвого лимона за ноги и потащили к реке. Гири с веревками понесли следом. Кубань текла близко, и Косой даже слышал всплеск, с которым тело лимона отправилось в спокойные глубокие воды этой части реки. «Все, босс, отправили его сомиков кормить», — сообщил один из бандитов, когда все они вернулись к машинам. «Отлично. Погнали отсюда, пацаны», — хмуро сказал Косой, натирая непослушный глаз. Он хотел было уже сесть в машину, но внезапно зазвонил его сотовый телефон. «Да, алло». «Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич!» — зазвучал на том конце знакомый с заискивающими нотками голос Саши Шелестова. Косой почти позабыл про этого плута, который должен был принести Черемушкинским оборону летого на блюдечке. Тот план провалился, а потом внутри УПГ началась вся эта кутерьма, которую Косой сейчас разгребал. «Привет, Саша!» — сухо ответил Косой. «Я занят, позвони потом!» «Стойте, Вячеслав Сергеевич, я быстро!» — протараторил Шелестов. — По делу звоню, срочному. — Ладно, у тебя 30 секунд. Косой посмотрел на свои наручные часы и засек время. — Короче, документы по охранному агентству я получил, все готово. Мне нужны деньги, чтобы работать дальше. — Денег сейчас не дам, — жестко ответил Косой. — Мне не до этого, покури пока. Потом вернемся к охранной фирме. — Что? — удивился Шелестов. — Ну как же, я и помещение уже нашел, и... Косой не дал Шелестову договорить. Он нажал отбой вызова и сунул телефон в карман. — Вот мразь одноглазая! — сухо сплюнул Шелестов, отложив сотовый телефон. — Гнида какая! Я, значит, хлопотал, бегал, как дурак, а он мне денег не будет. Капа разочарованно засопел, потом взял банку с мутным самогоном, который притащила в шелестовский жакти к тете Фрося, налил себе четверть граненого стакана, опрокинул, не закусывая. «Ты б не налегал, Сережа! А проговорил Шелестов, поёрзав на табурете за столом. «Ай!» — махнул рукой под поддатый капа. «А что еще делать? Только бухать! С обороносками мы пролетели! Даже Женя Курзунау ломать нам этот Летов не дал!» «И что теперь? Меня после того, как Степаныч по всему городу про меня расрубил, типа со мной дело иметь нельзя, ни в одни ворота не берут!» Сижу без денег, как оборванец. Даже на комбинат пришлось пойти. По правде сказать, Шелестову надоело слушать унылые капины сетования, но возразить он не решился. — Да не дрейшь ты, Сережа, — только сказал он. — Сейчас в черемушках все утрясется. но и заработает наш Скорпион. Будешь ты при деле. Я скорее с голодухи сдохну, — буркнул Капа. — Или от алкашки, — подумал Шелестов. — Ну, кашка тебя, Сережа, быстрее убьет, чем голодуха. — А сейчас, между прочим, — продолжал Капа, наливая себе новую стопку, — на моем комбинате охрана нужна. Если бы этот одноглазый кашу среди черемушкинских не заварил, мы бы же на воротах комбината стояли нашим скорпионом. Стригли бы бабло, а тут фига. И непонятно, когда все это разрулится. — Нужна охрана? — приподнял Бровь Шелестов. — А что там у тебя? На комбинате-то? — Да бандосы наехали, — накатив еще раз, — сказал Капа. — Ой, хорошее, но жестко идет. Он крепко занюхал вонющий самогон рукавом. — Может, тебе чё на закусь дать? — обеспокоенно спросил Шелестов. Он знал, что Сергей, если напьется водеры или самогона, бывает буйный. Это его немного пугало, а Сережа в последнее время прикладывался к бутылке все чаще и чаще. Смена кончится и Сережа уже под градусом. Да не, махнул рукой Капа, ну и я, зак эту. Ладно, Шелестов вздохнул. Так чё там, на комбинате-то? Мисуховские наехали. Начальство срочно ищет, кого поставить все на склад. А «Ну, ты откуда знаешь? С сомнением спросил Шелестов. Так бандиков у нас все видали. Я как раз с обеда в цех шел. Когда горел и заявился на комбинат со своими. Но в конторе у меня знакомая есть одна галька. Молодая баба, помощник главного бухгалтера. Я за ней преударяю сейчас. Она рассказала мне кое-что про всю эту тему. «Хм», — задумался Шилистов. «Помощник главного бухгалтера? Слушай, Сережа, давай-ка попробуем вот что». Утро следующего дня. Армавирский масложиркомбинат. Сергей Яковлевич, Сергей Яковлевич! Агарков обернулся на тоненький женский голос. Он как раз шел по коридору в кабинет директора, чтобы отчитаться о работах, уже выполненных на комбинате. Да еще на элеваторе возникли некоторые проблемы с монтажом новой сушилки. Нужно было как-то их решать, а Валентин Сергеевич еще даже не в курсе. А, привет, Галочка, не улыбаясь, сказал Агарков. Нет, при других бы обстоятельствах холостой огарков. Наградил бы симпатичную бухгалтершу улыбкой, но сейчас рядом со стройной миниатюрной девочкой шел какой-то худощавый, незнакомый ему парень в деловом костюме, который явно приходился ему не совсем по размеру. Особенно бросались в глаза брюки широкие, словно трубы. «Сергей Яковлевич, здравствуйте!» — догнала его Галя. «Здрасте!» — скромно сказал парень, слащаво улыбаясь. «Привет, привет! А кто это с тобой?» «Да помните, вы упоминали, что на комбинате охрана нужна?» — разулыбалась Галочка. «Ну, и что?» «Ну вот», — она указала взглядом на давящую лыбу паренька. «А вы, собственно, кто?» — недоуменно поднял брови Агарков. «Разрешите им представиться?» — немного театрально начал паренек. «Александр Шелестов, представитель охранного агентства «Скорпион».